Этим вечером Рози вернулась в свою комнату на втором этаже дома на Трентон-стрит в четверть восьмого. Она изнемогала от жары и усталости. В этом году лето рано пришло в город. И все-таки она была очень счастлива. В руке она держала пакетик с овощами, из которого высовывалась пачка желтых листовок, объявлявших о том, что дочери и сестры устраивают летний пикник с концертом. Рози заглянула в ДНС, чтобы рассказать, как прошел первый день на работе. Ее всю просто распирала от возбуждения и гордости. Когда она уже уходила, Робин Сан-Джеймс спросила, не возьмет ли она десяток другой листовок и не попробует ли договориться с владельцами магазинов по соседству, чтобы развесить их там. Стараясь не показать, как ее пугает это самое соседство, Рози согласилась взять столько, сколько смогла унести. «Ты моя спасительница», — сказала Робин. Она отвечала за продажу билетов в этом году и не скрывала, что пока они еще не очень бойко расходятся. «Рози, если кто-нибудь спросит тебя, скажи, среди нас здесь нет сбежавших подростков, и что мы не отбросы общества. Половина неудач с продажей билетов связана со сплетнями». «Сделаешь?» «Конечно», — ответила Рози, зная, что едва ли это получится. Она не могла представить себя читающей лекцию хозяину магазина, которого видит первый раз в жизни, о том, что представляют собой дочери и сестры, и что не имеет к ним никакого отношения. «Ну, я могу сказать, что они просто приятные женщины». Подумала она, включая вентилятор в углу и открывая холодильник, чтобы положить в него покупки. А потом произнесла вслух. Нет, я скажу «леди». Приятные леди. Да, пожалуй, это неплохая мысль. Мужчины, в особенности те, кому за сорок, почему-то лучше воспринимают это слово, чем женщины. Это, конечно, глупо. А то, как некоторые женщины шипели и клокотали по поводу семантики, было, по мнению Розы, еще глупее. Эта мысль вдруг вызвала у нее воспоминания, как Норман говорил о проститутках, которых иногда отлавливал. Он никогда не называл их «леди», словом которым пользовался, говоря о женах своих сослуживцев. Скажем, «Жена Билла Джессупа очень приятная леди», но и с женщинами тоже. Он называл их «девками». «Девки то», «Девки сё». До нынешнего момента она никогда не сознавала, как ненавидит это коротенькое противное словечко «девки», похожее на звук, который издаешь, когда удерживаешь рвоту. «Забудь о нем, Рози. Его здесь нет, и его здесь не будет». Как и всегда, эта простая мысль наполнила ее радостью и чувством благодарности. Ей говорили в основном на кружке терапии в ДНС, что эйфория пройдет, но пока ей трудно было в это поверить. Она сама по себе. Она сбежала от монстра. Она свободна. Рози захлопнула дверцу холодильника, обернулась и оглядела комнату. Мебель в ней была лишь самое необходимое, а украшения, кроме ее картины, вообще отсутствовали. Тем не менее, при виде каждого предмета, ей хотелось кукарекать от восторга. Здесь милые кремовые стены, которых никогда не видел Норман Дэниелс. Кресло, с которого Норман Дэниелс никогда не сталкивал ее за то, что она больно умная. Телевизор, который Норман Дэниелс никогда не смотрел, издавая храп, когда передавали новости. И хохоча от повторов всего семейства и оваций. И что самое замечательное, здесь не было ни одного уголка, где бы она сидела, плача и потирая ушибы. Потому что его здесь не было. Его здесь не будет». «Я сама по себе», – пробормотала Рози. Она буквально задохнулась от счастья и подошла к картине. Хитон светловолосой женщины, казалось, почти сиял при свете поздней весны. «Она-то, конечно, женщина», – подумала Рози. «Не леди, но уж наверняка не девка». Она стояла там, на вершине своего холма, бесстрашно взирая вниз на разрушенный храм и разбитых богов. «Богов? Но там же только один. Разве не так?» Она увидела, что на самом деле там было два бога. Один, лежавший навзничь и безмятежно смотревший со своего места – возле поверженной колонны, вверх, на тучи, а другой чуть поодаль, справа. Второй смотрел в бок, сквозь высокую траву. Были видны лишь белый край каменной брови, одна глазница и мочка уха, остальное скрыто. До сих пор она не замечала его, но что с того? Вероятно, в картине отыщется еще множество мелких деталей, которых она до сих пор не заметила как на одном из тех рисунков-загадок из серии «Где Вальда?», полных подробностей, которых поначалу не замечаешь, а потом... Все это полная чушь. На самом деле, картина очень проста. «Ну нет», — возразила она себе. «Была проста». Она вспомнила рассказ Синтии про картину в доме священника, в котором та выросла. «Десота смотрит на запад». Синтия сидела перед ней часами, наблюдая за тем, как движется река. «Она выдумщица», — сказала Розе и подбежала к окну с намерением открыть его, чтобы комната наполнилась вечерней свежестью. В окно донеслись ослабленные расстоянием голоса ребятишек с детской площадки в парке и ребят постарше, игравших в бейсбол. «Выдумщица только и всего. Все дети делают так. Я делала это сама». Она положила палочку под створку окна, чтобы оно не закрывалось. Если этого не сделать, оно скоро с треском захлопнется и обернулась, чтобы вновь взглянуть на картину. Что-то в ней снова поразило ее. Складки на розмариновом хитоне стали другими. Их характер изменился, потому что изменило свое положение женщина, носившая тогу, тунику или хитон, или что там это такое. «Ты спятила, если вправду так думаешь». Ошарашенно прошептала Розе. Сердце ее громко стучало. «То есть совсем рехнулась? Ведь она же нарисованная, верно?» Она знала. Тем не менее, она, вплотную подавшись к картине, всматривалась в нее И оставалась в такой позе, с глазами менее чем в четырех дюймах от женщины, нарисованной на вершине холма, почти полминуты сдерживая дыхание, чтобы не запотело стекло, закрывавшее картину. Наконец она отодвинулась и с облегчением вдохнула воздух. Неровности и складки на хитоне нисколечки не изменились. Теперь она в этом убедилась. «Это просто воображение играть с ней шутки после долгого дня». Дня, прошедшего чудесно и одновременно полного стрессов. «Да, но я сегодня с твоей помощью преодолела себя и победила», сказала она женщине в хитоне. Разговаривать вслух с женщиной на картине казалось ей вполне нормальным. Кому от этого плохо? Да и кто об этом узнает? А тот факт, что светловолосая спокойно стояла спиной к ней, каким-то образом внушал веру, что то действительно ее слушает. Роза подошла к окну, облокотилась на подоконник и выглянула наружу. На другой стороне улицы хохочущие ребятишки катались на роликовых досках или раскачивались на качелях. Прямо под ней у тротуара пыталась припарковаться машина. Было время, когда вид подъезжавшей вот так машины вселял в нее ужас. Она представляла занесенный над ней кулак Нормана со сверкающим кольцом, на котором выгравированы слова «исполнительность», «верность», «готовность к подвигу». Слова становились все больше и больше, пока не заполняли весь ее мир. Но это время прошло. Слава Богу!» «Мне кажется, я на самом деле неплохо справилась с работой», — сообщила она женщине на картине. «Я знаю, Робби во мне не сомневался». Но вот кого мне нужно было действительно убедить в этом, так это Роду. Знаешь, я думаю, она уже была готова не взлюбить меня, как только я вошла, потому что меня нашел Робби. Она снова повернулась к картине, как женщина поворачивается к подруге, желая узнать по выражению ее лица, какое впечатление произвели на ту ее слова. Но женщина на картине, разумеется, продолжала смотреть с холма вниз на разрушенный храм, обратив к Розе спину. «Ты же знаешь, какими стервами мы порой бываем», — сказала Рози и рассмеялась. «Только я и вправду думаю, что я расположила ее к себе. Мы прошли всего 50 страниц, но к концу я уже читала гораздо лучше. А кроме того, все эти старые дешевые издания очень короткие. Ручаясь, я смогу закончить в среду к полудню. И знаешь, что самое удивительное? Я получаю почти 120 долларов в день. Не в неделю, а в день». Для записи готовится еще три романа Кристины Белл. Если Робби и Рода дадут их мне, то я...» Она запнулась и уставилась на картину широко раскрытыми глазами, не слыша больше отдаленных голосов с детской площадки, не слыша даже шагов человека, поднимающегося по лестнице с первого этажа. Она снова смотрела на статую в правом углу картины. Мягкая дуга брови, глаз без зрачка, кривая линия мочки уха. Неожиданно ее осенило. Она одновременно была и права, и не права насчёт того, что вторая разбитая статуя раньше была не видна. А не права в своем впечатлении, будто каменная голова каким-то образом появилась в картине, пока Розе записывала луч манты. Ее догадки, что складки на платье женщины каким-то образом изменились, могла быть подсознательной попыткой ее мозга поддержать это неправильное предположение, создав своего рода иллюзию. И потом это в конце концов было понятнее, чем то, что она видела теперь. «Картина стала больше», — сказала Рози. «Нет, не совсем так». Она подняла руки и, измерив пространство перед висящей картиной, убедилась, что та по-прежнему закрывает кусок стены размером 3 на 2 фута. Кроме того, она видела, что белая окантовка внутри рамы осталась прежней. Тогда в чем же дело? Она подумала, что второй каменной головы там все же раньше не было. Вот в чем дело. Может быть... Неожиданно Рози почувствовала дурноту и головокружение. Она зажмурила глаза и приняла стереть себе виски. В них появилась и стала нарастать боль. Когда она открыла глаза и снова взглянула на картину, та поразила ее, как в самый первый раз, не отдельными элементами — храм, рухнувшие статуи, розмариновый хитон, поднятая левая рука, а как единое целое, что-то зовущее ее куда-то. Теперь там стало больше того, на что смотреть. Розе почти не сомневалась, что это впечатление было не галлюцинацией, а настоящей реальностью. Картина физически не стала больше, но Рози могла видеть и продолжение нарисованного – слева и справа, снизу и сверху. Словно кинооператор вдруг сообразил, что пользовался не тем объективом, и поставил другой, превратив узкое 35-мм изображение в широкоформатную синераму-70. «Теперь можно было видеть, скажем так, не только Клинта Иствуда, но и двух ковбоев по бокам». «Ты спятила, Рози. Картины не расширяют поле своего изображения, нет? Тогда как ты объяснишь появление второго башка? Потому что теперь в картине больше правой стороны», — пробормотала она. Ее глаза были широко раскрыты, хотя трудно сказать, какое выражение застыло в них — испуг или удивление. И больше левой, и больше верха и больше ни. За ее спиной неожиданно кто-то несколько раз постучал в дверь, так часто и легко, что удары почти сливались в единый стук. Рози круто обернулась, чувствуя себя так, словно она двигается в замедленной съемке или под водой. Она не заперла дверь. Стук повторился. Она вспомнила про машину, подъезжавшую к тротуару внизу, Маленький автомобиль, вроде тех, что человек, путешествующий в одиночку, смог бы нанять в Гердсе или Ависе. Тотчас ее впечатление от картины поглотила мысль, окрашенная в темные тона отчаяния. Норман, в конце концов, отыскал ее. Не сразу, но каким-то образом он ухитрился сделать это. В памяти мгновенно ожила часть ее последнего разговора с Анной. Та спрашивала, что она сделает, если Норман и впрямь объявится. «Запрет дверь и наберет 911», — ответила тогда она. Но она забыла запереть дверь, и здесь не было телефона. Самая горькая ирония заключалась в последнем, поскольку в углу комнаты была телефонная розетка, а сегодня, в обеденный перерыв, она зашла в телефонную компанию и внесла абонентскую плату. Принявшая ее женщина вручила ей ее новый телефонный номер, написанный на маленькой белой карточке. Рози сунула карточку в сумочку и прошла мимо стенда с выставленными на продажу телефонными аппаратами. Она решила, что сможет купить аппарат как минимум на 10 долларов дешевле, сходив в Лейквиумол, когда представится случай. И теперь только потому, что она хотела сэкономить жалкие 10 долларов, С наружной стороны двери наступила тишина, но когда она опустила взгляд на щель под дверью, ей стали видны очертания его ботинок. Разумеется, ботинки были большие, черные и блестящие. Он был в штатском, но все еще носил свои форменные черные ботинки. Тяжелые ботинки. Это она могла засвидетельствовать, поскольку много раз за годы их совместной жизни испытывала на себе их тяжесть. Стук повторился. Три торопливые серии, состоящие из трех постукиваний. Тук-тук-тук, пауза, тук-тук-тук, пауза, тук-тук-тук. Вновь, как во время ее жуткой паники, от которой у нее перехватывало дыхание этим утром в кабинете звукозаписи, мысли Рози обратились к женщине на картине, стоявшей там, на вершине холма, не боявшейся надвигающейся грозы, не боявшейся, что в лежащих внизу руинах могут оказаться привидения или просто банда каких-нибудь головорезов, не боявшейся ничего. Это было видно по ее осанке, потому как беспечно она подняла руку, даже по форме ее одной, чуть видневшейся груди. «Я не она. Я боюсь. Но я не позволю тебе вот так просто взять меня, Норман. Клянусь Богом, я буду бороться изо всех сил». В течение нескольких секунд она пыталась вспомнить бросок, который показывала ей Джерд Киншоу, когда хватаешь ринувшегося на тебя противника за руки вышел локтей а потом делаешь поворот в сторону. Из этого ничего не вышло. Когда она попыталась представить себе решающий рывок, она увидела перед собой лишь идущего на нее Нормана с раздвинутыми губами, обнажившими зубы, с его зловещей хищной улыбкой, желающего поговорить с ней по душам». Ее пакет из бакалейной лавки, с торчащими из него желтыми листовками, объявлявшими о пикнике, по-прежнему находился на кухонном столике. Она уже успела вытащить из него скоропортящиеся продукты и сунуть их в морозильник, но несколько купленных ею банок консервов все еще оставались в пакете. На ногах, кажущихся деревянными, она подошла к столику и сунула руку в пакет. Снова раздался троекратный стук. «Тук-тук-тук!» «Иду», — сказала Рози. Голос ее прозвучал поразительно спокойно для ее собственного слуха. Она вытащила самый увесистый предмет, оставшийся в пакете. Двухфунтовую банку фруктового компота. Как можно крепче сжала его в ладони и с трудом переставляя ноги, ставшая протезами, направилась к двери. «Иду. Одну секунду. Сейчас открою».